Восьмое. Прозе и драматургии Чехова присуща одна давно замеченная черта – символичность некоторых деталей. Отдаленный точно с неба звук лопнувшей струны, замирающий, печальный, и стук топора по дереву в вишневом саде, неподвижные спящие овцы в рассказе счастья, одинокий тополь в степи, забор в даме с собачкой, крыжовник и тому подобное. Не противоречит ли эта черта своей отобранностью, условностью, лежащей в самой природе символа? Не противоречит ли она отмеченному принципу случайностного изображения? Нет, не противоречит. И причина здесь прежде всего в особом характере чеховских деталей символов. Символами служат у него не некие специальные предметы, которые могут быть знаком скрытого второго плана уже по своему закрепленному и легко угадываемому значению. Примечание. Такие традиционные символы чайка, тюрьма, которую видно из окна палаты номер 6, у Чехова очень редки. Конец примечания. В этом качестве выступают Обычные предметы бытового окружения. В повести «Три года», как очень хорошо показал Белкин, поэтическим символом счастья стал обиходный предмет – зонтик. Примечание. Белкин. Чудесный зонтик. Об искусстве художественной детали у Чехова. Литературная газета, 1960 год, 26 января. Конец примечания. Из приведенных выше примеров, специально символическим, пожалуй, может показаться лишь отдаленный точно с неба звук струны. Но деталь эта тут же включается в случайностный реально бытовой план. Оказывается, что где-нибудь в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко. Вишневый сад. Действие второе. Символы Чехова – это некие естественные символы, целиком погруженные в предметный мир произведения. Андрей Белый именно в непреднамеренности видел специфически чеховское в них. «Символизм Чехова отличается от символизма Миттерлинка весьма существенно», – писал он. «Миттерлинк делает героев драмы сосудами своего собственного мистического содержания». В них открывается его опыт. Указывая на приближение смерти, он заставляет старика говорить, «Нет ли еще кого-нибудь среди нас?» Слишком явный символ. Чехов, истончая реальность, неожиданно нападает на символы. Он едва ли подозревает о них. Он в них ничего не вкладывает преднамеренного, ибо вряд ли у него есть мистический опыт. Его символы поэтому непроизвольно вырастают в действительность, нигде не разорвется паутинная ткань явлений. Примечание. Белый вишневый сад, весы 1904 год, номер 2. Овсянника Куликовский называл чеховское использование символов полусимволизмом, Овсянника Куликовский, «Литературные беседы», «Северный курьер», 1900 год, 5 мая, номер 181, конец примечания. Как решительно выразился театральный критик Кугель, «Для символизма во всем этом слишком много реальных подробностей, для реализма здесь слишком много символического вздора». хома новус Кугель. Чайка. Петербургская газета. 1896 год. 19 октября. Номер 289. Конец примечания. Чеховский символический предмет принадлежит сразу двум сферам. Реальной и символической. И ни одной из них в большей степени, чем другой. Он не горит одним ровным светом, но мерцает. то светом символическим, то реальным. Такая двуплановость типологически близка к Пушкину, к двусторонности и реального в его художественной системе. В пиковой даме явление мертвой графини Герману, подмигивание покойницы и усмешка пиковой дамы, как будто знаки потусторонней действительности – но при этом всякий раз оставлена возможность и их реалистического объяснения, как видение, как результата расстроенного воображения Германа, ему показалось, дважды сказано у Пушкина. «Пиковая дама в игре Германа – это тайная недоброжелательность, месть мертвой старухи». И одновременно сохранена возможность вполне паразаического истолкования – Герман вздрогнул, в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как он мог обдернуться. Будучи сделанной из того же материала, что и другие художественные предметы произведения, принадлежа к их миру, носящая одежды будничные, Чеховская символическая деталь выглядит не как подобранная, специально отысканная в качестве наиболее подходящей для этой роли, а как обычная рядовая деталь предметного мира. Есть художники, которых в постижении ими высших духовных начал жизни не может отвлечь ничто недуховное. Их взгляд, со всей энергией устремляясь к цели, пронизывает вечную толщу, весь культурный слой эпохи, не задерживаясь на предметном вечном, которое может приостановить страстное движение к этой цели. Другие художники перед лицом такой задачи стремятся включить в свою орбиту как можно больше вещей, отыскивая среди них те, которые могут оказаться видимыми вехами жизни духа, ища следы этих вещей в человеческой душе. Чехов не принадлежит ни к тем, ни к другим. Для него предмет всегда, в том числе и при изображении духовного начала, не средство и не препятствие. Предмет равноважен со всем остальным, настолько, что при описании самых глубоких человеческих чувствований и даже на сжатом до предела пространстве короткого рассказа для предмета находится место, причем для предмета случайного. Духовное не имеет преимуществ перед материальным. Но не становится ли такое уравнивание неким приземлением? Не потеря ли это, не отход ли от той духовности, которой всегда жила русская литература в своих вершинных достижениях? Действительно, у Чехова нет того открытого страстного духовного поиска, к которому привыкла русская литература после позднего Гоголя, Толстого и Достоевского. Может быть, это и можно назвать потерей. Жизнь искусства – не прямолинейное движение, приносящее одни только приобретения. Это, как известно, и постоянные потери прежних завоеваний. После моцартовская музыка, безмерно усложнившись, потеряла моцартовскую прозрачность и чистоту. Русская литература после Пушкина, приобретя многое, отошла от гармонической пушкинской ясности. В мир Чехова мелкое и вечно случайное входит не потому, что малое может среди прочего оказаться нужным в сложных перипетиях художественного построения. но очевидно потому, что от него автор не может отказаться, что он так видит, что его душа открыта всем впечатлениям бытия без изъятия, всему, что есть в человеке и окружает его вечному и духовному. И это не только отсутствие традиционной художественной целесообразности каждой детали, Это свобода авторского сознания от власти обыденного прагматизма, рационалистически упорядоченного представления о мире. Позиция автора вне привычного соотношения вечного и духовного над традиционной философской и литературной их иерархией. И она оказывается позицией новой, высокой духовности,